Глава 9. Окруженная всеми выкупанными с мокрыми головами детьми, Дарья Санна с платком на голове уже подъезжала к дому, когда кучер сказал «Барин какой-то идет! Кажется, Покровский!» Дарья выглянула вперед и обрадовалась, уедав в серой шляпе, в сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу.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 — Рады, а не дали знать. У меня брат живет. Уж я от Стивы получил записочку, что вы тут. — От Стивы? — с удивлением спросила Дарья Анна. — Да. Он пишет, что вы приехали. И думает, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь по хозяйству, — сказал Левин. И, сказав это, вдруг смутился и, прервав речь, молча продолжал идти подле линейки, срывая липовые побеги и перекусывая их. Он смутился вследствие предположения, что Даррель Санне будет неприятно помощь постороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано ее мужем. Даррель Санни действительно не нравилась эта манера Степана Аркадьича навязывать свои семейные дела чужим.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 часто находившее на него детски веселое расположение духа, которое Дарья Санна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мизгуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарья свои занятия в деревне. После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Китти. «Вы знаете...»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 «Ну так я ваших коров посмотрю, и, если позволите, я распоряжусь, как их кормить. Все дело в корме». И Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарьяльсанне теорию молочного хозяйства, состоящую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко и так далее.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 Она так теперь наладила свое хозяйство через Матрёну Филимоновну, что ей не хотелось ничего менять в нем. Да она и не верила знанию Левина в сельском хозяйстве. Рассуждения о том, что корова есть машина для делания молока, были ей подозрительны. Ей казалось, что такого рода рассуждения могут только мешать хозяйству. Ей казалось все это гораздо проще, что надо только, как объясняла Матрена Филимоновна, давать пеструхи и белопахой больше корму и пойла, и чтобы повар не уносил помои из кухни для прачкиной коровы. Это было ясно. А рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны и неясны. Главное же, ей хотелось говорить о Китти,